Глава 101. В саду роскошных зрелищ бродит одинокая, беспокойная душа. В кумирне, осыпающей цветами, гадательная пластинка предупреждает о необыкновенном событии. Итак, Фэнзэ возвратилась домой, позвала служанок и приказала немедленно приготовить все, что может понадобиться тончунь в дороге. Вечером Фэнзэ взяла с собой фонарь и двух девочек-служанок, третья велела нести фонарь и пошла навестить Танчуню. Но едва вышли из ворота, Фэнзэ велела служанке с фонарем вернуться. В небе ярко светила луна. Проходя мимо чайной, они услышали доносившиеся из окна странные звуки. Не то бормотание, не то плач. Фэнзе подумала, что это ропщут кем-то обиженные старые служанки, и велела Сяохун зайти в чайную и как бы невзначай справиться в чем дело. Сама же Фэнзэ вместе с Фенер подошла к воротам. Они не были заперты, лишь прикрыты, и двое слуг впустили их. Тени деревьев четко вырисовывались при ярком свете луны. Вокруг было пусто и безмолвно. Но только Фензе с Фенер свернули на дорожку, ведущую к кабинету осенней свежести. Как налетел ветер, на землю посыпались листья, сад наполнился шумом и шорохами, устроившееся было на ночлег вспугнутые птицы с криками взмыли вверх. Фензе недавно выпила вина и разгорячилась, но сейчас ее стало знобить. Фенер тоже поежилась, но и холод. «Принеси мне безрукавку на беличьем меху», — приказала Феннзе. «Я буду ждать тебя у третьей барышни». Фенер обрадовалась, что и сама сможет одеться потеплее, и убежала. Продолжая путь, Феннзе вдруг услышала за спиной шипение, словно кто-то с шумом втягивал носом в воздух и обернулась. Голосы у нее встали дыбом. Какое-то черное существо тянулось к ней мордой со сверкающими, как фонари, глазами. От страха у Фензе душа ушла в пятки, и она громко вскрикнула. Но это оказалась всего-навсего большая собака, которая, вильнув хвостом, сбежала на горку и уселась на задние лапы, словно приветствуя Фензе. У Фэнзе от ужаса поджилки затряслись, и она со всех ног бросилась к кабинету осенней свежести, но едва обогнула горку, как ей померещилась чья-то тень. «Наверное, какая-нибудь из здешних служанок», — подумала Фэнзе и крикнула. «Кто это?» — ответа не последовало. Фэнзе снова крикнула. Тень не отозвалась, метнулась прочь и скрылась. Вдруг Фэнзе почудился за спиной чей-то голос. «Тетушка, неужели вы меня не узнали?» Фензе стремительно обернулась и увидела красивую, изящно одетую женщину. Женщина показалась Фензе знакомой, но она не могла вспомнить, где ее видела. «Тетушка, вы, как и прежде, наслаждаетесь богатством и роскошью», — продолжала женщина. «Забыли мой наказ заботиться об укреплении благосостояния нашей семьи на многие годы?» Фензе слушала ее, опустив голову. — Ведь вы когда-то меня любили, — продолжала женщина. — Как же могли забыть? Наконец Фанзе вспомнила, что это первая жена Дзяжуна, госпожа Цинька-Цинь. Цин. «А я!» — воскликнула она. «Ведь ты давно умерла! Как же ты здесь очутилась?» Фанзе плюнула, чтобы отогнать наваждение, и собралась уходить. Но, ступив шаг, споткнулась, а камень и упала. И тут она словно очнулась от сна и почувствовала, что вся покрыта холодным потом. «В это время подоспели служанки». И Фэнзэ, не желая давать пищу для сплетен, быстро поднялась и, как ни в чем не бывало, проговорила. — Почему вы так долго? Дайте скорее одежду. Фэнэр подала одежду, а Сяохун подхватила Фэнзэ под руку, собираясь идти дальше. — Давайте вернемся, — заторопилась Фэнзэ. — Там все спят. Цзялянь уже был дома, когда Фэнзэ пришла. Она заметила, что муж бреднее обычного, но, зная его характер, расспрашивать ни о чем не стала, разделась и легла спать. Цзэлянь поднялся во время пятой стражи и собрался к главному цензору Цзэшэаню по служебным делам, но время было раннее, и он решил просмотреть вестник, присланный накануне. Ведомство чинов сообщало, что государь распорядился найти на должность Джунлана достойного человека. Ведомство наказания опубликовало сообщение генерал-губернатора Юньнани Ван Джуна о том, что поймано 18 контрабандистов, провозивших через границу ружья и огневое зелье. Во главе шайки стоял Бао-инь, слуга гуна, умиротворителя государства дзя -хуа. Задумавшись было, дзя стал читать дальше. Цэши-лисяо из округа Суджоу сообщал, что господа покровительствуют слугам, а те, пользуясь безнаказанностью, чинят беззаконие. Дело дошло до того, что один из них, некто Шифу, убил целомудренную женщину. На допросе он показал, что принадлежит к слугам господина Дзя-фаня сообщение это вывело Дзеляне из состояния равновесия. Он стал читать дальше, но тут спохватился, что опоздает на свидание с Цюшанем, и даже не позавтракав, стал одеваться. Пинар принесла чай, Дзелянь выпил два глотка, выбежал во двор, вскочил на коня и уехал. Пинер стала убирать оставленную тялянием одежду. Фанза поднялась, было, но Пенер ей сказала: госпожа, вы ночью почти не спали, полежите немного, я разотру вам спину. Пенер взобралась на кан и принялась растирать Фанза спину. Та задремала, было, но ее разбудил плач Цаутзе. «Мамка Ли, что ты там делаешь?» — окликнула няньку Пинера. «Успокой, девочку, тебе бы все дрыхнуть!» Нянька Ли проснулась и ворчать шлепала девочку, «Чтоб ты подохла, чертовка! орешь дарешь, словно мать коронишь!» Старуха даже зубами скрипнула, но тут же спохватилась и начала ласково гладить девочку. Однако та еще громче расплакалась. «Дрянь! — вскричала Фенза. Опять бьет ребенка! Пенер, поддай ей хорошенько! А вот дзе принеси сюда!» «Не сердитесь, госпожа, старуха не посмеет бить девочку! — произнесла Пенер. «Может, ненароком ее задело? Поколотить няньку можно, но ведь завтра пойдут сплетни, будто мы жестоко обращаемся с людьми!» Фэнзе вздохнула и, помолчав, сказала, «Погляди, на кого я похожа. Ведь если умру, некому будет позаботиться о девочке». «Зачем так говорить, госпожа?» — упрекнула ее Пеннель. «Сам в утро расстраивайте себя мыслями о смерти». «Что ты понимаешь?» — горько улыбнулась Фэнзе. «Я давно знаю, что долго не протяну. За свои двадцать пять лет я столько всего натерпелась, что другому и во сне не приснится». Зато никогда ни в чем не знала отказа. Так что бог с ним, с долголетием. Пенер чуть не расплакалась. «Нечего притворяться!» — усмехнулась фензе «Вам моя смерть будет в радость. Вы все заодно. Я мешаю всем жить в мире и согласии. Зачем же вам такая колючка в глазу? А я жизнью не дорожу. Да это жалко!» Пинер разрыдалась. «Ладно, не реви!» — оборвала ее фензе «Не умерла же я пока!» — Сама первая подохнешь от слез. — Вы расстроили меня, госпожа! — воскликнула Пенар. Вскоре Фензе уснула. Но тут снаружи послышались шаги. Это вернулся Дзелянь. Он так и не повидался с Цюшанем. Тот уже отправился ко двору и раздосадованный вернулся домой. — Еще не вставали? — спросил Дзелянь прямо с порога. — Нет, — отозвалась Пенар. Дзялянь откинул дверной занавеску, вошел во внутреннюю комнату и воскликнул: «Надо же! До сих пор дрыхнут!» Он потребовал чаю, пинар Чай оказался чуть теплым. Девочки-служанки, как только Дзялянь уехал, снова улеглись спать и не успели ничего приготовить. Дзялянь в сердцах швырнул чашку на пол. Фэнзэ проснулась, вся в холодном поту, и охнула, глядя округлившимися от ужаса глазами на рассверепевшего Дзялянь и Пинер, убиравшего с пола осколки чашки. — Почему ты вернулся? — спросила Фэнзэ, и, не получив ответа, повторила вопрос. «А ты хотела, чтобы я не вернулся я корел где-нибудь на дороге?» — крикнул Дзелянь. «Ну зачем так?» — улыбнулась Фэнзе. «Просто я удивилась, вот и спросила. Сердиться незачем». «Не застал его, вот и вернулся», — проворчал Дзелянь. «Наберись терпения. Завтра поедешь пораньше и застанешь». «Что у меня, ноги казенные?» — вскричал Дзелянь. «Мало своих хлопот, так еще чужие прибавились. И так вздохнуть некогда, минуты свободной нет. Тот, кому это нужно знать, ничего не знает, дома сидит». «Пир собирается устроить в день своего рождения актеров пригласить, а я бегаю за него!» Дзерянь плюнул с досадой и напустился на Пинер. От волнения Фензе пересохло в горле. Она хотела возразить мужу, но пошла за лучшее сдержаться и с улыбкой произнесла «Не надо кипятиться, с самого утра на меня накричал. Никто не велел тебе стараться ради чужих, но раз уж взялся, терпи». «Не понимаю, как можно думать о развлечениях, когда грозят неприятности?» «Что зря болтать!» — крикнул Дзелянь. «Сама у него и спроси. У кого?» — изумилась Фэнзе. «У кого? У своего старшего братца». «Так это ты о нем?» «О ком же?» «Ну что у него случилось? У моего братца?» — спросила Фэнзе. «Будь слепая, сама не видишь». «Право же, мне ничего не известно. Я человек не ученый». «Разумеется, неизвестно!» — усмехнулся Дзелянь. «Не только тебе, но и госпоже, и тетке тоже. Я постарался дело замять, чтобы дома не волновались. Ты и так все время болеешь. Но история возмутительная. Не спроси ты, я не стал бы ничего говорить. Хороший у тебя брат, нечего сказать. Знаешь, как его прозвали? — Откуда мне знать? — Не знаешь? — Не знаешь? — скричал Дзерань. — Ван Женем его прозвали! Фэнзе прыснула со смеху. — Так ведь он же Ван Жене есть? — Верно, Ван Жень. Только прозвище его пишут иероглифами «Ван забывать» и «Жень гуманность». Он и в самом деле забыл гуманность, долг и вообще все приличия. — Кто посмел так бессовестно очернить человека? — рассердилась Фэнзе. Никто его не чернит. — возразил Дзялянь. Сейчас я тебе расскажу кое-что. Тогда узнаешь, что собой представляет твой братец. Он, видите ли, задумал справить день рождения своему второму дяде Ван Цзетену. — А я... — воскликнула Фэн Дзе. — В самом деле? А я все хотела спросить, не зимой ли день рождения второго дяди. Помню, Бау Ю из года в год ездил к нему. Когда господина Дзе повысили в чине, второй дядя Ван Цзетен прислал труппу актеров. Я тогда сказала, что второй дядя скупничает, а старшему Ван Зетену, и живут они, как кошка с собакой. А они дружно, разве отказался бы он помочь в устройстве похорон Ван Зетена? Поэтому я и предложила в день его рождения послать труппу актеров, чтобы не остаться перед ним в долгу. Не могу понять, почему Ван Жень решил раньше времени устроить день рождения дяди. «Ты, видно, все еще спишь и видишь сны», — ответил Дзелянь. «В первый же день по приезде в столицу твой брат Ван Жень под предлогом устройства похорон постарался захватить все состояние своего дяди Ван Зетена. Потому ничего и не сообщил нам». «Боялся, как бы мы не помешали. Присвоил немало, несколько тысяч членов серебра. Твой второй дядя заявил, что поступил он незаконно. Поняв тогда, что часть присвоенного придется вернуть, Ван Жень пошел на хитрость, решил устроить день рождения дяде, рассудив, что это обойдется куда дешевле. Бессовестный. Ему все равно, что подумают о нем родные и друзья. Но не из-за этого я хлопачу. Дело в том, что цензор сообщил мне, будто у старшего дяди Ван Зетена остались долги». Это обнаружилось после его смерти. Их должны погасить младший брат Ван Цзэшан и племянник Ван Жень. Вот они переполошились, попросили меня похлопотать. Я согласился, и то лишь потому, что они приходятся родственниками тебе и нашей госпоже. Встал нынче чуть свет и собрался к цензору, надеясь на его помощь, и на тебе не застал. Бегаю, бегаю, они веселятся. Но как тут не рассердиться?» Наконец Фэнзэ поняла, что он утворил Ван Жэйн, но не удержалась от упрека. «Как бы то ни было, он сын твоего дяди? Кроме того, покойному дяде Ван Цзетену и второму дяде Ван Цзетену ты многим обязан? Что не говоря, речь идет о нашей семье, поэтому я смиренно прошу тебя о помощи. Не к чужим же мне обращаться, чтобы злорадствовали и за глаза поносили меня». Слезы потекли из глаз Фэнзэ. Она сбросила одеяло, села на постели и начала одеваться. «Зря ты так говоришь», — сразу смягчился Дзелянь. «Тебя я ни в чем не виню, но твой брат человек нехороший». Рассердился я из-за того, что порядка нет в доме. «Мне надо ехать, тебе не здоровятся, а служанки спят. Не думаю, что у старших членов нашего рода хозяева встают раньше прислуги, а ты все служанкам спускаешь. Стоило мне слово сказать, как ты сразу вскочила. Уж не собираешься ли вместо этих лентяек сама мне прислуживать? На что это похоже?» Фэнзэ успокоилась, перестала плакать. «Все равно надо вставать уже поздно», — проговорила она. «Очень любезно с твоей стороны, что ты так стараешься помочь родственникам. Если что-то удастся сделать, не только я, впрочем, я не в счет, но и госпожа Ван обрадуется. Без тебя знаю, буркнул Золя, не учи. Госпожа, зачем вам так рано вставать, — вмешалась спинер И вы, господин, хороши. Кто-то вас рассердил, а вы на нас злость срываете». — Разве госпожа для вас мало сделала? Разве когда-нибудь отказала вам в помощи в трудный момент? Сколько раз приходили вы на готовенькое, а сейчас сделали какую-то мелочь и расшумелись? — Не стыдно? — К тому же дело, о котором вы говорили, касается не только госпожи, но и всех родственников. Сердиться надо на нас за то, что поздно встаем. Мы ваши служанки, а госпожа и так сил не жалеет, надрывается, от этого и заболела. На глаза пионерно вернулись слезы. Залянь и без того расстроенный не мог вынести всех этих упреков и сказал «Довольно! Госпожа сама за себя постоит, без тебя обойдется! Чужой я вам! Лучше бы мне умереть!» «Не говори так!» — оборвала его Фензе. «Неизвестно, что кого ждет. Скорее я умру, а не ты. И чем раньше, тем быстрее душа моя обретет покой!» Фензе заплакала в голос, и Пинер снова пришлось ее утешать. Уже совсем рассвело, и в комнату проникли солнечные лучи. Зяляню надоело припираться, и он вышел. Фэнзе поднялась с постели и занялась утренним туалетом, как вдруг вошла девочка-служанка госпожи Ван. «Госпожа послала меня узнать, поедете ли вы сегодня к дядюшке. Если поедете, она просит взять с собой вторую госпожу Баочай». Фэнзе была расстроена разговором с мужем и очень досадовала, что некому заступиться за ее родных. Кроме того, накануне в саду она натерпелась страху и сейчас чувствовала себя подавленной. «Передай госпоже», — сказала она, — «что я не могу поехать, дел многое, да и у дядюшки ничего интересного не будет. Пусть вторая госпожа чай, если хочет, едет одна». После ухода служанки Фэнзэ закончила причесываться и вдруг подумала, что нужно дяде передать поклон, раз уж она сама к нему не едет. Кроме того, следовало позаботиться, чтобы Бао-Чай хорошенько подготовилась к визиту, ведь она совсем еще молода. Фэнзэ повидалась с госпожой Ван, извинилась, что не может поехать, а затем отправилась к Бао-Ююю. бао, -Юю. бао одетый, лежал на кане и с безразличным видом наблюдал, как Бао-Чай причесывается. Фанзя остановилась в дверях, но Баучаи случайно, повернув голову, заметила ее, торопливо вскочила и пригласила сесть. Бауюй тоже приподнялся и повторил приглашение. Баучаи строго сказала Шеве: "Ты что не видела, как вошла вторая госпожа? Почему не предупредила? Вторая госпожа сделала мне знак молчать. Улыбаясь, ответила Шеве: "Ты почему не собираешься? Спросила фэнзе у Бауюя: "Не хочешь ехать?". Взрослая, ведешь себя как ребенок. Не видал, как причесываются? Целыми днями вы вместе. Неужели еще не нагляделся? И как ты не боишься, что служанки станут над тобой смеяться?» Нана хихикнула и, в упор глядя на бао причмокнула губами. бао стало неудобно, но особого значения намекам Фэнзе он не придал. Зато Бао-Чай смутилась и покраснела. Сижень, которая в это время принесла чай, сделала вид, будто ничего не слышала. «Не обращай на нас внимания, вторая сестрица», — сказала Фэнзе, поднимаясь с места и принимая чай. «Скорее одевайся». Бау бросился помогать жене. «Шел бы ты лучше вперед», — сказала юноша Фэнзе. «Разве мужья ожидают Жан? «Мне не очень нравится мой халат», — проговорил Бауюй. «Он куда хуже, чем плащ из его пуха, который бабушка подарила мне в позапрошлом году». «Почему же ты его не наденешь?» — решила подразнить юношу Фэнзе. «Рано еще!» Тут Фэнзе вспомнила историю с плащом и пожалела, что завела о нем разговор. Баучай принадлежала к семье Ван, и приходилась ей родственницей, так что ее можно было не стесняться. Но здесь находились служанки, и Фэнзе стала неловкой. «Вы ничего не знаете, — вторая госпожа вмешалась в разговор сижень. — Он этот плащ никогда не наденет. — Почему?» — удивилась Фэнзэ. — Скажу вам прямо, вторая госпожа, у нашего господина какие-то странности, — отвечала Сижень. — Когда-то старая госпожа подарила Бау Юю плащ. Это было в день рождения его второго дяди, но он прожег его в первый же раз, как надел. Я в то время уехала домой ухаживать за больной матерью, но слышала, что Вэнь, хоть хотя расхворалась, за ночь починила плащ, и старая госпожа ничего не заметила. Как-то еще в прошлом году господин Бао Юй шел в школу. День выдался холодный, и я велела бы Эмину взять с собой плащ. Но Бао заявил, что больше никогда его не наденет, и приказал убрать подальше. «Бедная девочка!» — вскричала тут Фэнзе. «Как мне ее жаль! Она была так красива, и руки золотые, только уж слишком остранный язык. И надо же было, чтобы наша госпожа, наслушавшись сплетен, так жестоко с ней обошлась». «Кстати, я давно хотела сказать, однажды на кухне я видела дочку тетушки Лю. Зовут ее, кажется, Уэр, Вылетает Цинвэнь. Я сразу подумала, что хорошо бы отдать ее в услужение Бао Юю, на место Сяохун, которую я взяла к себе». Поговорила с ее матерью, та дала согласие, а тут Пинер мне говорит, что госпожа распорядилась не определять к служанок хоть чем-то похожих на Цинвэнь. Пришлось мне отказаться от своего намерения. Но сейчас, когда второй господин бао и женат, бояться нечего, я непременно ее пришлю. Не знаю только, что скажет на это сам второй господин. Если он до сих пор тоскует по Цинвэнь, пусть смотрит на Уэр, ему будет легче». Бауёй собрался было уходить, но, услышав о Цинвайне, стал сам не свой. «А что он может сказать?» — вмешалась Сижень. «Он давно взял бы ее, если бы матушка разрешила». «В таком случае завтра же пришлю сюда уэр», — заявила фэнзе «Если госпожа будет недовольна, все возьму на себя» бао не мог скрыть свои радости и тут же побежал к матушке Дзя. Между тем Бао-Чай уже оделась. Глядя, с какой любовью относится Бао-Чай к мужу, Фэнзэ невольно вспомнила, что произошло нынче между нею и дзя и обида вспыхнула с новой силой. — Пойдем, госпожа, — сказала она Бао-Чай, стараясь ничем не выдать своих страданий. Войдя к матушке Дзя, они услышали, как Бао Юй сказал, что собирается ехать к дяде. — Вот и хорошо, — сказала матушка Дзя, — только смотри, не пей лишнего и поскорее возвращайся. Ты ведь еще не совсем здоров. Едва Бао Юй вышел во двор, как вдруг снова вернулся и что-то шепнул на ухо Баочай. Чай. — Ладно, идите скорее, — с улыбкой сказала Баочай и продолжала болтать с матушкой Дзя и Фан Вдруг вошла Цювэня, доложила. Второй господин Баою через Баимина велел передать, что просит вторую госпожу Баочай выйти. Богиш, что ты забыл? спросила девушку Баочай. Баимин сказал девочке служанке, что второй господин Баоюй просит госпожу Баочай скорее выйти, если же она раздумала ехать, пусть не стоит на ветру, не то простудится. Матушка Дзя, а за ней и все остальные рассмеялись. Баучай густо покраснела и, повернувшись к Цювэнь, тихонько произнесла «Ну и дура, стоило из-за этого бежать, сломя голову». Цювэнь, давясь от смеха, вышла и велела девочке-служанке хорошенько отругать Баймина. Однако Баймин отмахнулся от нее и убежал, крикнув на ходу. «Ради этого я сошел с коня и вернулся, ведь если б не передал, досталось бы мне от второго господина. Передал — меня все равно ругают». Девочка-служанка, смеясь, убежала в дом и передала эти слова матушке Дзя. «Иди!» — сказала матушка Дзя, обращаясь к Бао-чай. «Не волнуй его!» У Бао-чая не проходило чувства неловкости, а тут еще Фэнзе стала ее поддразнивать, и ей ничего не оставалось, как уйти. Пришла монахиня даляу из кумир, не осыпающей цветами. Она справилась о здоровье матушки Дзя, поклонилась Фэнзе и села пить чай. «Почему ты так долго не приходила?» — спросил матушка Дзя. «Много дел было», — отвечала монахиня. «Нас навещали знатные женщины. Завтра снова приедут, хотят совершить доброе дело. Может, вы заглянете? Развлечетесь немного?» «А что за доброе дело, о котором вы упомянули?» — осведомилась матушка Дзя. «В позапрошлом месяце в доме вдовы его превосходительства господина Ван Цзетена, появились оборотни», — отвечала Даляо. Однажды ночью госпоже привиделся покойный супруг. После этого она приехала к нам и сказала, что собирается воскурить благовоние перед статуей Бодхисаттвы, осыпающего цветами, а также устроить обед и заказать сорока девятидневное молебствие, дабы испросить спокойствие для всех членов семьи, помочь умершим вознестись на небо живым, обрести счастье. Теперь вы понимаете, почему я никак не могла прийти справиться о вашем здоровье, почтенная госпожа? Надо сказать, что до вчерашнего вечера Фэнзэ, пока не увидела привидения, не была суеверной. Но сейчас ее душу охватили сомнения, и она обратилась к монахине. Кто этот бодхисатва, осыпающий цветами? Каким образом он избавляет людей от наваждений и изгоняет нечистую силу? Даляо поняла, что молодая женщина все приняла всерьез и сказала. — Раз уж вы задали мне такой вопрос, госпожа, я вам объясню. Бодхисатва, осыпающий цветами, творит чудеса. Он родился в стране великого дерева Бодхи под западным небом Индии. Отец с матерью рубили хворост, продавали, тем и кормились. Бодхисатва появился на свет с тремя рогами, четырьмя глазами, руками чуть ли не до земли и восьмичью Родители подумали, что это оборотень, отнесли его за ледяные горы и там бросили. Подобрала бодхисатву старая обезьяна, познавшая великую истину. Выйдя как-то на поиски пищи, она заметила младенца, а над ним облако пара. Все тигры и волки в страхе попрятались. И поняла обезьяна, что младенец этот необыкновенный. Унесла обезьяна-младенца к себе в пещеру, вскармливать стала. Мудрым оказался Бодхисатва, умел рассуждать о прозрении, и они с обезьяной изо дня в день беседовали о таинствах буддийской веры. Через тысячи лет на гору посыпались сверху цветы, и Бодхисатва вознесся на небо. До сих пор на той стороне сохранилось место, где велись святые беседы и сыпались с неба цветы. Если обратиться к бодхисатве с мольбой, он явит мудрость и избавит от страданий. За это люди построили в честь бодхисатвы храм и делают ему подношения. — А где доказательство что бодхисатва и в самом деле может помочь? — спросила Фанзе. «Опять вы сомневаетесь», — промолвила Даляо, — «а где доказательства, что бодхисатва вообще существует? Одного-двух обмануть можно, но ведь в бодхисатву верят мудрецы с древности и поныне. Сами подумайте, госпожа, из века в век бодхисатва воскуривает благовония, хранит государство и оберегает народ, творит чудеса, как же в него не верить». Слова монахини показались Фэнзе справедливыми и разумными. «В таком случае, — заявила она, — я завтра же приеду и попробую помолиться. Есть ли у нас в храме гадательные пластинки? Вытащу много от любую, и, если сомнения мои развеются, навсегда уверую в могущество Бодхисаттвы». «Гадательные пластинки у нас чудодейственные», — заверила ее Даляо. «Приходите, госпожа, погадайте и убедитесь». «А, по-моему, надо дождаться первого дня нового месяца», — произнесла матушка Дзя. «Тогда гадать лучше». Выпив чай, Даляо пошла к госпоже Ван справиться о здоровье, а затем удалилась. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем Фэнзэ на силу дождалась первого дня нового месяца. С самого утра велела подать коляску, и в сопровождении пинер нескольких слуг и служанок отправилась в кумирню, осыпающей цветами. Монашки встретили ее и провели в келью. Выпив чаю, Фанза вымыла руки, прошла в храм и воскурила благовоние. Желания молиться у Фэнзе не было, она лишь отвесила земной поклон перед изображением бодхисатвы, взяла стакан с гадательными пластинками, мысленно попросила не спасать ей здоровье и избавить от наваждения, и трижды встряхнула стакан. Из стакана на пол упала пластинка. Фэнзе еще раз поклонилась, подняла пластинку и прочла надпись на ней. «Пластинка, 33-я, предвещает великое счастье». Даляо раскрыла гадательную книгу и нашла место с толкованием 33 третьей пластинки, где говорилось «Ван Сифен в парчевых одеждах возвратиться в родные места». Фензе была ошеломлена и спросила у монахини, неужели в древности жил кто-то, носивший имя Ван Сифен? — Госпожа, вы же сведущи в событиях древности и современности, — отвечала монахиня. — Неужели не слышали о рассказе Ван Си Фэн домогается чиновничьей должности? В позапрошлом году рассказчица Ли упоминала о нем, — сказала стоявшая рядом жена Джо Ужуэ, Но мы запретили ей пересказывать эту историю из уважения к вашему имени. — Ах да, — воскликнула Фен совсем забыла, и она принялась читать дальше. Двадцать лет миновало, как рассталась с родной стороной, а теперь ты в порчевой одежде, может быть, и вернешься домой. Сто расцветших цветов облетает, трудный мед добывает пчела, для кого она сил не жалеет и кому она сладость дала. Дальний путник придет, поздно весть принесет, раз присменит согласие, будут свадьба счастье». Фэнзэ не до конца поняла смысл строк, и Даляо ей пояснила. «Вам предстоит великая радость, госпожа. Недаром выпала эта пластинка. Вам до сих пор не приходилось бывать в Нанкине. Но, может быть, господин Заджен захочет взять семью к себе? И тогда по пути вы сможете заехать на родину. Вот как следует толковать в парчовых одеждах возвратиться в родные места». Монахиня написала предсказание на листке и отдала девочке-служанке. Фэнзе и верила, и не верила. даляо накрыла на стол. Местных блюд, разумеется, не было, и Фэнзе, едва прикоснувшись к еде, отставила чашку, дала монахине денег на благовоние и собралась уходить. даляо не стала ее удерживать. Возвратившись домой, Фэнзе первым долгом навестила матушку Дзя и госпожу Ван и рассказала им о гадании. Женщины в один голос воскликнули: «Может быть, у Дзяджена в самом деле есть такое намерение? Это было бы замечательно!» Ханзе, наконец, уверовала в предсказании, но это уже к делу не относится. А сейчас вернемся к бао Встав после полуденного сна, он не увидел рядом Бао-Чай, но только было хотел спросить о ней у служанок, как Бау чай сама появилась на пороге. «Где ты была?» — спросил юноша. «Я заждался». «Ходила узнавать о гадании сестры Фанзе», — отвечала Баучай и пересказала ему то, что было написано на пластинке, заметив при этом. «Предсказания все считают счастливым, но, мне кажется, выражение в парчовых одеждах возвратиться в родные места таит в себе еще какой-то смысл. Поживем увидим». — Вечно ты сомневаешься, — скричал Бао Юй. — В предсказаниях святых ищешь зловещий смысл. Ведь все знают, что фраза в парчевых одеждах возвратится в родные места, благо С чего ж ты взяла, что в ней кроется еще и другой смысл? Бао Чай не успела ответить. За ней пришла служанка госпожи Ван. — Если хотите узнать, в чем было дело, прочтите следующую главу.